Лукас Фильм и издательство Эксмо. Звездные войны. Расцвет республики и стеней. Джастина Айл. Галактика празднует. Темные дни гиперпространственной катастрофы остались позади.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 При виде цифр, которые она видела перед собой, Сильвестри Яроу хотелось завопить от досады. Но почему никто не предупредил, насколько дорого обходится собственный корабль? Из-за растущих цен на топливо и атак нигилов, вынуждавших менять маршруты, Силь и ее экипаж еле-еле сводили концы с концами. Когда вино из ягод Ностра, самый дорогой груз, что ей попался за последние месяцы, будет доставлено по адресу, Они все равно останутся должны огромную сумму за заправку в Порт-Хейлипе, не говоря уже о счете, который до сих пор не оплачен на Батуу. Такими темпами они скоро будут должны половине галактики». Силь откинулась на спинку своего кресла в кабине зигзага, предмета своей гордости и причины нынешнего уныния, и стала смотреть на мирную синь гиперпространства, которая струилась мимо корабля. В кабине было достаточно темно, чтобы она могла видеть свое отражение в обзорном окне. Темнокожее лицо, глядевшее на нее, было уже далеко не просто обеспокоенным. Оно было весьма обескураженным, и если бы Нито, ее второй пилот, сейчас увидел своего капитана, то понял бы, что дела плохи. Силь сделала глубокий вдох, закрыла глаза и постаралась думать трезво. «Должен же быть какой-то выход». Если бы они еще состояли в гильдии байн, распущенной за нарушение прав зависимых работников, то имели бы кое-какую защиту от кредиторов. Но без гарантированных заказов и распределения прибылей, которые обеспечивала гильдия, Силь оставалась полагаться лишь на собственную деловую хватку. Отчего она ныне и барахталась в поисках ответа на свалившиеся финансовые проблемы. Всю свою жизнь она занималась грузоперевозками, но теперь этих заработков по неведомой причине перестала хватать. Галактика изменилась, причем не в лучшую сторону. И, как обычно, больше всего это ударило по той публике, которая и раньше с трудом зарабатывала себе на жизнь. Так что же делать? Удлинить маршруты? Возить пассажиров? Удвоить тарифы, которые и без того уже выше, чем год назад? Где то волшебное уравнение, которое сделает перевозки прибыльными? Особенно в такие времена, когда на торговых трассах разбойничают гилы, Космические пираты, лишенные понятия о чести и инстинкта самосохранения. Как вылезти из долгов и сохранить свой дом? Если явятся кредиторы, они заберут зигзаг, и тогда у Силь не останется ровным счетом ничего, как и у Нитас М-227. От одной мысли об этом у нее свело желудок. Надо найти способ удержаться на плаву, как это всегда удавалось матери. Но Силь не знала ответа. А от попыток решить этот ребус у нее разболелась еще и голова. М2, сказала она, открыв глаза и повернувшись к дроиду, сидевшему в кресле второго пилота. По-моему, у нас проблемы. Дроид-охранник со скрипом повернул голову и силь поморщилась. И пора перестать покупать тебе дешевую смазку. Она схватила стоявшую неподалеку банку масла и принялась обрабатывать суставы дроида. М-227 чей возраст перевалил уже за две сотни лет, был самым старым среди известных сил дроидов и в роли охранника был практически бесполезен. Как и зигзаг, он достался ей в наследство, когда мать убили налетчики Нигилы и был в числе тех немногих вещей, которые Силь могла назвать своими. Его следовало бы продать через несколько недель после того, как стали копиться долги, но девушка не могла пересилить себя и избавиться от дроида. Он стал почти что членом семьи, напоминанием о том, что когда-то жилось лучше. На самом деле это когда-то было всего несколько месяцев назад. Сильвестри уже начала мысленно называть прежнее время «до того дня». До того дня, когда Нигилы разрушили немалую часть столицы Вала и убили сотни тысяч гостей. До того дня, когда республика осознала, что они представляют реальную угрозу. Ее мать Ченси Яру с самого начала поняла, что Нигилы опасны. Край галактики страдал от их жестокости больше, чем любой другой регион. Ченси и еще несколько перевозчиков добивались, чтобы планеты пограничья объединили силы и попытались обезопасить торговые пути от Нигилов, тем более после распуска гильдии Байн. Однако это ничего не дало. И не уберегло Ченси, которая лишилась жизни из-за нападения разбойников. Силь смахнула слезы, которые вдруг навернулись на глаза. «Пожалуйста, не волнуйтесь», — монотонно проговорил М-227. Его вокодер не обновлялся годами, и за прошедшие несколько месяцев проблема лишь усугубилась. Еще одно дело, которое Силь отложила до той поры, когда появятся свободные средства. «Слишком поздно», — прошептала девушка, в основном обращаясь к самой себе она положила голову на ладони и сделала глубокий вдох, проводя пальцами по черным кудрявым волосам, пока тени встали торчком. Силь любила свой зигзаг, любила летать сквозь черноту космоса и голубое сияние гиперпространства. Ей нравилось заводить новые знакомства и посещать разные места, которые казались невероятно странными и экзотическими. А больше всего нравилось ей то, что никто не задавал никаких вопросов. У Сильвестри было куда больше свободы, чем у многих других 18-летних девушек в галактике. Но с такими успехами она не сможет прокормить ни себя, ни то, что уж говорить о ремонте капризного гиперпривода или о модернизации двигателей так, как ей бы того хотелось. Зигзаг рывком вышел из гиперпространства, и все до единой сирены сближения завыли в унисон. Стоит отлучиться на минутку, и все разом идет наперекосяк, сказал Ниту Джанаджана, топая по коридору со стороны кают-компании. Солостанин не бежал, просто переставлял ноги чуть шире обычного. В его блестящих черных глазах не отражалось и тени беспокойства, и редко когда доводилось видеть, чтобы его лицевые складки встревоженно топорщились. Силь порой гадал, известно ли ему вообще слово «торопиться» или для него это такое же бессмысленное понятие, как и «не лезть в чужие дела». «Во что ты врезалась?» «Ни во что. Мы были в гиперпространстве. И, упреждая твой вопрос, я ничего не делала, нас просто выкинула. Похоже, рановато». Силь посмотрела на цифры и отложила планшет в сторону, экраном вниз. Ни к чему не то знать, что они не просто на дне, а вовсю сливают кредиты. Пускай он и казался невозмутимым. Перспектива попасть в кабалу могла вывести из себя любого, а то уже имел за плечами подобный опыт». Если подумать, то не все в гильдии Байн было так уж и радужно. До того, как устроиться работать у Ченси Яру, Ниту был одной из многочисленных жертв кабальных контрактов Байн, о чем Силь и ее мать узнали только после распуска гильдии. М-227 со скрежетом поднялся, и Солостанин сел в кресло второго пилота вместо дроида. Он нахмурился, складки возле больших черных глаз немного сузились, а огромные уши дернулись. «Да, на обломки не похоже, иначе бы мы с тобой беседовали в окружении куда меньшего количества кислорода». Силь кивнула. «Я запустила диагностику. Попробуем выяснить, что это было». «Хорошая идея», — похвалил Нито. «Как думаешь, те слухи, что ходили в Порт-Хелепе, правдивы?» Когда Силь и Нито принимали груз, вдоки судачили о кораблях, ни с того ни с сего исчезавших на гипертрассах. Поговаривали, что особо мнительные перевозчики винят во всем Нигилов. «Вы же видели, что они натворили на республиканской выставке Навало», сказала, щелкнув жвалами старая космолетчица по имени Мигда. «А вдруг среди них есть владеющие силой?» «Джедаи никогда бы такого не допустили», возразил тогда Нито и Силь согласилась. «Немыслимо, чтобы самые могущественные адепты силы в галактике позволили Нигилам использовать силу во зло». Согласно голоновостям, джедаи сейчас сражались с нигилами от имени республики, и их совместная операция обещала скоро положить конец этой угрозе. Силь, однако, все равно не думала, что это сборище пиратов способно провернуть столь хитроумную штуку. «Может, мы налетели на солнечную вспышку?» — предположила она. Нито издал неопределенный звук, не соглашаясь, но и не возражая. «Как-то подозрительно». Сильвестре сглотнула, В горле у нее пересохло. Потому что Саластанин был прав. Когда погибла мать, перед атакой тоже было много странностей. Непонятные показания приборов, сирены. А потом, не пойми, откуда возникли корабли, которые неслись прямо на них. Не могли же они снова нарваться на Нигилов. Силь так распланировала маршрут, чтобы миновать все сектора, где когда-либо замечали разбойников. Так что должно быть безопасно. Она отмила свою тревогу прочь и стала прогонять тесты систем дрейфующего корабля. Стандартная процедура. Обычно корабли просто так из гиперпространства не выкидывало, но с зигзагом при его-то барахлящем гиперприводе такое порой случалось, особенно когда они слишком торопились с расчетами, и триангуляции выходила несколько приблизительной. Надо купить новый гиперпривод, и навикомпьютер, пожалуй, тоже. Какую-нибудь модель посовременнее и поточнее. Ну вот. Опять задумалась о кредитах. «Что-то тут нечисто», — сказал Нито, прервав спираль отчаяния Силь. «Видишь? Похоже, нас выдернуло в секторе Беренж. Тут ничего нет, кроме дохлой звезды и огромного количества пустоты». Силь заморгала при виде нескольких кораблей, появившихся на экране. «Как? Нет-нет-нет-нет-нет! Только не снова!» Нито вгляделся в обзорный иллюминатор. «Это что?» — тихо спросил он. Оба переглянулись, и по спине девушки пробежали мурашки. Негилы, сказала она. Салостанин кивнул. «Точно они. Получается, в болтовне Мигды было здравое зерно». В животе Силь расцвел страх. «Ты ведь не считаешь, что это их стараниями нас вышибло из гипера, правда?» Ниту пожал плечами. «Без понятия» но я не собираюсь сидеть и ждать, когда представится случай у них спросить. Сильвестри кивнула. Теперь ее тревоги переключились на корабли, которые неслись навстречу. — Давай убираться отсюда. — Уже, — сказал Нито, щелкая рычажками. Зигзаг включил двигатели и развернулся кормой к приближающимся кораблям, а носом к той точке, где его выдернуло из гиперпространства. — Не могу найти ни единого Бакина сообщил Ниту. В редко посещаемых уголках космоса, таких как сектор Беренж, бакины были лучшим средством, чтобы составить маршрут. Они представляли собой миниатюрные маяки посреди глубокого космоса, стратегически расположенные передатчики, излучавшие сверхсветовой сигнал, который Нави-компьютер мог использовать в гиперпространстве, когда безопасный маршрут неизвестен. Для устаревших Нави-компьютеров, вроде того, что стоял на зигзаге, они были просто бесценны. Но прыгать, зная координата лишь одного Бакина, слишком опасно. В идеале пилот рассчитывал прыжок, отталкиваясь как минимум от трех. Чем больше точек, тем лучше корабль понимал, где именно он находится и как переместиться в другое место, отсюда и потребность в триангуляции. «Мы можем прыгнуть, не зная конечной точки?» спросила Силь, пытаясь уговорить навикомпьютер хоть на коротенький прыжок. Вопрос был риторический. Она сама знала ответ. Просто он ей не нравился. «Так себе идея, но предпочтительней того, что замыслили наши новоприбывшие друзья. И да, я знаю. Но рискнуть надо». Силь поморщилась. «Я боялась, что ты это скажешь». «Ладно, нашел какой-то Бакин». «Погоди-ка», — сказал Нито, пересчитывая маршрут на основе единственного сигнала. Ну и, конечно же, именно в этот момент двигатель взорвался. От звука отключения всех систем, лишившихся мощности, в животе силь образовался холодный комок ужаса. О нет, только не сейчас. Ниту скривился. Полагаю, все-таки ремонт регулятора Куаксии не мог обождать, сказал он без тени страха или стресса в голосе. Единственным признаком того, что день не задался, стала дополнительная морщинка, которая возникла между его большими, блестящими глазами. «Мы тут как шипастые рыбки в бочке», — произнес Саластанин, глядя на приближающиеся корабли. «Надо эвакуироваться». «Нет», — возразила Силь. Ее страх нисколько не уменьшился, но она чуть выпрямила спину. «Не-нет, а да. Нигилам нужен груз и, возможно, сам корабль, который мы не успеем починить. Если удерем, тогда, возможно, останемся живы. Сомневаюсь, что они обратят внимание на спасательную капсулу». «М-2, скажи, Силь, каковы шансы выжить, если сейчас эвакуируемся, пока они до нас не добрались?» М-227 со скрипом повернулся. «Лучше эвакуироваться». «Нет», — повторила Силь, сгорбившись в кресле. Она обхватила себя руками. От самой идеи, что придется бросить зигзаг, ее обдуло холодом. На этом корабле Силь прожила всю жизнь возила на нем грузы вместе с матерью. Все воспоминания о маме, хорошие и плохие, были связаны с этой любимой грудой хлама. «Это все, что у меня есть, Ниту. И к тому же убегать не в моем стиле. Если Нигилы хотят забрать мой корабль, пусть попробуют. Мы сбить и с ними управимся». Силь протянула руку вниз и достала модифицированную бластерную винтовку, хранившуюся в креплении под пультом управления. Когда мать подарила ей это ружье, то в шутку назвала его в честь куклы, которая была у Силь в детстве. Но имя прижилось, и Силь с стали смертоносной парой. Она никогда не промахивалась, стреляя из этой винтовки с укороченным стволом, и только выпущенный нигилами газ помешал ей перебить бандитов, вторгшихся на корабль в тот день, когда погибла мать. Нито вздохнул. «Силь, капитан остается на своем корабле, какая бы беда ни приключилась». Девушка сморгнула горячие слезы и снова повернулась к Саластанину. «Это все, что у меня осталось, и за что стоит драться?» Нито поднялся и указал рукой за иллюминатор на корабли, которые приближались. «Как думаешь, сколько бедолаг погибло подобно твоей матери? Надо кому-то сообщить, что здесь творится. Думаешь, республика или джедаи вообще в курсе, что в этом секторе завелись нигилы? Они уже убили массу народа». Но теперь получается, что безопасных мест не осталось. Надо дать знать кому-то в республике. Иначе кто позаботится, чтобы перевозчики здесь не летали?» Силь заморгала. М227 начал пробираться к спасательной капсуле, ковыляя словно глубокий старик. Каждое движение сопровождал скрежет ржавых суставов. Уж коль дроид-охранник не желал драться, это о чем-то договорило. Силь понимала, что оба ее товарища правы, но ничего не могла с собой поделать. Она не хотела действовать по уму. Хотела только, чтобы сердце перестало разрываться. «Зигзаг, мой дом», — сказала девушка. «Он стал и моим домом», — ответил Ниту с редкой для него эмоциональностью. «И я обещаю, что мы отобьем его обратно. Но первым делом надо выжить». Силь кивнула и, с неохотой поднявшись, сунула Бите в чехол, который носила на спине. А потом вместе с Ниту и М227 помчалась к капсуле, спасая свою жизнь и бросая одну из последних вещей, оставшихся от матери. Они добрались до капсулы как раз в тот момент, когда по всему кораблю разнесся грохот. Нигилы взорвали шлюз. Уносясь в черноту космоса, силь не могла думать ни о чем, кроме зигзага. Она сделает все возможное, чтобы вернуть корабль. А если нет то нигилы поплатятся своей кровью.